Глава 9. Потолок серый бетон. Стены из царапанные всякими закорючками бетон. Пол влажный от сырости бетон. Прямоугольник со сторонами 4х2 м. В двухметровых стенах двери малюсенькое окошко под потолком. Четырёхметровые стены монолит без всяких отверстий. Мрачно, сыро, холодно. В углу стены со окошком стоит ведро накрытое крышкой. Это сортир. От ведра воняет дерьмом и мочой. В камере холодно, сыро, а ещё темно. Свет включается только когда в камеру хотят войти или осмотреть её нотро надзиратели. В светлое время суток свет проникает исключительно из малюсенького лишенного стекла оконца под потолком. Оттуда же забирается в камеру сырость и уличная прохлада. Окошко забрано решёткой, которая предусмотрена не для того, чтобы кто-то сбежал из камеры, а чтобы снаружи ничего сюда не передали и не просунули. Размер оконца не больше двух кирпичей, поставленных друг на друга. На полу стоят четыре палета. Это вроде нар, лежанки для нас троих, меня, Жака и Бамута. Выражаясь языком донецких аксекалов, мы заехали на подвал. Сие выражение означает, что нас задержали и поместили в некий аналог камеры временного содержания. А по сути, подвал он, подвал и есть. Здесь сыро, темно, зябко, стрёмно и страшно. Похоже, в земле близкое залегание грунтовых вод. потому что стены камеры, а особенно пол изобилуют грибком, плесенью и известковым налётом. Страшно не от того, что могут пытать, приговорить к длительному тюремному заключению или вообще расстрелять. Лично для меня самый главный страх, что можно остаться в этом подвале навсегда. Угоняет неопределённость. Вот если бы выдвинули какие-то обвинения против нас, дали бы возможность защищаться, тогда было бы легче. А так сидим здесь уже пятый день и моимся неизвестностью. Раз в день раздаётся стук в дверь. Нам приказывают, чтобы мы отошли к дальней от двери стене и стали к ней лицом, задрав руки назад. Входная дверь открывается, и на пол камеры ставят трёхлитровую баклажку с водой и армейский котелок с бетонной, холодной перловой кашей. Это наша еда и питьё на сутки. Столовых приборов нет, поэтому перловку едим руками. С нами никто не разговаривает, не вызывает на допросы и не проводит никаких следственных действий, как будто забыли про нас. Вот этого я и боюсь остаться здесь навсегда. Сбой привычного распорядка дня произошёл сегодня утром. Вместо каши и воды Бамута вызвали на допрос. Семён ушёл 2 часа назад и до сих пор не возвращался. Я лежал, глядел в потолок и завидовал Бамуту. Лучше бы меня вызвали на допрос, хоть бы прошёлся, посмотрел по сторонам, пообщался со следователем, узнал бы подробности нашего обвинения. А так лежу на паллетах и слушаю мерное сопение Жака. Жлен гораздо дрыхнуть. Он спит и спит, изредка просыпается, спрашивает, есть ли новости, и получив отрицательный ответ, снова впадает в перманентный сон полудрёму. Я так не могу. Нет, спать я, конечно, могу, но за эти 5 дней успел уже выспаться и отлежать себе бока. А вот Джек спит как ни в себе, медведь в берлоге, чёрт там. Произошедшее с нами напоминает какой-то фарс. Просто пиздец. Нелепое стечение обстоятельств, из которого теперь просто так не выпутаешься. Причём, если бы я был следователем, то я точно не поверил бы, что всё произошедшее – это случайное стечение обстоятельств. Какие нахрен случайности? Врёте вы всё, господа задержанные. Виновны вы. Во всём виновны. А как всё хорошо начиналось. Я стал героем дня, спас весь батальон от серьёзных проблем. Так лихо выкрутился из передряги с избиением майора мотострелков, что Рыжик мне даже пообещал отпуск на пару дней. После моей команды батальон к бою – Мы боевые товарищи, которые занимались различными хозяйственными работами, тут же расхватав своё оружие, заняли круговую оборону. Двух майоров, капитана с автоматом и пулемётчика из гусара обезоружили и связали. Мотострелков, которые испуганно толпились вокруг, согнали в сторонку и под стволами автоматов предложили посидеть спокойно на земле, не предпринимая никаких активных действий до прибытия нашего комбата. Старшим в группе задержанных назначили Конюхова, чтобы он сам их контролировал. Для поддержания дисциплины и чтобы мотострелкам не закрадывались плохие мысли в головы, поставили рядом с ними караула во главе с жаком, который продолжил свою лекцию по тактической и прикладной медицине в полевых условиях. Связались с мотострелками, вызвали дежурного и предложили найти нашего комбата в штабе, чтобы доложить ему о происшествии. Дежурный Малёха охуел, удивился и впал в транс, минут 5 не отвечал на вызов. Пришлось отправить к ним в распорягу гонца, Пашку с позывным Паштет. Пашка вернулся через полчаса довольный как слон, заявив, что мол всё на мази, что приедет рыжик с делегацией из штаба, будут разбираться. Я приуныл. Не надо нам здесь никакой делегации с обилием звёзд на погонах. По всем правилам, законам и понятиям, виноваты кругом мы. Да мотострелковый майор начал орать матом первый. Это зафиксировано на камеру. Его придорожный капитан с автоматом тоже открыл огонь первым. Это тоже зафиксировано на камеру. Но ударил по майоровскому Туловищу первым жаг, а повредил своей стрельбой казённое имущество мотострелков первым бамут. Вот и выходит, что сержанты старшина напали на майоров и капитана, применив к ним физическое насилие, да ещё подвергнув в жизнь военнослужащих РФ стрельбой из пулемёта не в воздух, а непосредственно по автомобилю. Получается, что кругом виноваты только мы. Но начал майор орать на своих подчинённых, хули влезать, это его солдатики. А значит, он имеет право на них орать, как хочет, на то он и их командир. Начал на нас орать. Ну, потерпели бы чайни барышники сейные, чтобы от матов краснеть и в обмороке падать. Хрена лысого начали в ответ орать. Где это видано, чтобы старшина на майора матом кричал? Так не положено. Это против всех норм субординации и правил приличия, принятых в армии. Другое дело, что когда подразделение только что выходит из боя, да ещё такого напряжённого, когда 2 недели ажесточённо нарубились, потеряв 90% личного состава ранеными и убитыми. Тут надо понимать, что к таким бойцам лучше пока не соваться со своими матами и криками. Вот отойдут они мальёшки от угара передовой, оботрутся, передохнут, подышат тыловым воздухом. Вот тогда и лезь к ним со своим уставом и командирской материщиной. Короче, сам майор виноват, не учёл психологического момента. Скорее всего, его ещё и тыловик против меня и всех моих боевых товарищей накрутил. Может, этот чёртов наградной ПМ предназначался в качестве подарка командиру мотострелков? Хрен его знает. Вот только нам от этого не легче. На разбор полётов приедет комиссия из таких же тыловых полковников и генералов, как мотострелковый майор. Будут они и сильно разбираться. Факт есть факт. Мы напали первыми, а значит, виноваты. «Слышь, братан, дело есть». Шопат там обратился ко мне Бамут. «У "Майора, размер ноги как у меня, она на ногах точно такие же каркараны, какие я вчера на мародёрял. Можно я себе заберу, а ему свои подсуну?" "Чего?" нахмурился я, не понимая, как в такой момент Бамут может ещё и о об бобувке думать. "Да блин, неудобно мне в ботинках на два размера больше ходить", замаился я. "Да я тебе отвечаю, братан, что ботинки один в один как мои, только нужного размера". "Один в один, говоришь?" хитро сощурившись, переспросил я. «Да? Ну так чё, я мухой метнусь и поменяю ботинки?» «Ты гений, Бамут! Снимай свои шузы!» — приказал я. «Сам, что ли, поменяешь?» — настороженно спросил Семён. «Ага!» — кивнул я. «А ты пока мои кроссы поноси!» — предложил я. Забрав у Семёна его трофейные ботинки, я перерыл свои запасы флешек и накопителей, на которых был записан различный материал, нашёл ту, что надо, и за пять минут скинул нужную мне запись в память планшета. Всё, я готов к встрече с высокими чинами, которые сейчас сюда едут вместе с рыжиком. Отмазка так себе, но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Ко мне подошёл Конюхов и высказал свои опасения по поводу произошедшего инцидента. Год сказать, вы парни, конечно, крутые, и мы с пацанами всей душой за вас, но вам пиздец. С его слов, майор Грозлов, который лежал сейчас связанный, занимал должность заместителя командира батальона по воспитательной работе с личным составом. И в отсутствие непосредственного командира батальона подполковника Суслова замещал его, возглавлял батальон. А поскольку подполковник чаще отсутствовал, чем присутствовал в батальоне, то замполит фактически руководил батальоном постоянно, то есть 24 на 7. Сам Суслов чаще всего находился либо в штабе, либо за ленточкой, то есть где-то в России. Майор Суханин, тыловик, который тоже сейчас валялся связанным, состоял в непосредственной криминальной связке с Грозловым, Коротя с ним различные схемы по личному обогащению. Оба майора ничего не боялись, так как действовали с непосредственного разрешения и под покровительством подполковника Суслова, которому, собственно говоря, и уходила львиная доля добычи. На гражданке Суслов занимал должность какого-то там руководителя среднего звена в аппарате губернатора области, где был сформирован их батальон. И, собственно говоря, погоны подполковника получил непосредственно перед отправкой батальона на войну. А до этого он не имел к армии никакого отношения. Зато имел отношение с дочерью губернатора, с которой состоял в законном браке. С Услово обычно бросали на самый горячий участок работы. Он боролся с ковидлом, распределяя бюджетные средства, выделенные на антиковидные меры, он занимался переселением граждан из ветхого жилья, он занимался нелегальной вырубкой леса и дорожным строительством. В общем, с Услов был человеком очень полезным и системным. Ну а когда началась война, и некоторые регионы Российской Федерации создали свои именные региональные воинские подразделения, вот тут власти остальных регионов, в том числе и того, где жил и трудился Суслов со своим тестем, поняли, что попёрло. Все эти ковиды, дороги, леса и ветхое жильё – просто ничто по сравнению с тратами на войну. Причём, в отличие от всех остальных тем и муток, расходы на войну хороши тем, что их очень тяжело проверить. Не каждый проверяющий или ревизор поедут в зону боевых действий для проверки численности личного состава, количества боевой техники или расхода материальных средств. Оно им надо. Недостающие 400 бойцов в мотострелковом батальоне приносят каждый месяц 100 млн рублей только прямых финансовых выплат. А если добавить к этому ещё продуктовые, материальные и иные формы довольствия, положенные каждому солдату, то сумму можно смело удвоить. А ещё можно пару раз в неделю на бумаге 200 течь кого-то из липовых бойцов, получая на них похоронные средства, положенные из бюджета. Сколько там у нас сейчас платят семье за убитого на передовой российского солдата с учётом всех выплат 12 млн. И этой семье обычного настоящего героя фронтовика придётся оббить пороги и попотеть, чтобы получить хотя бы часть этих похоронных денег, а за липовых всё приходит сразу и в полном объёме, потому что так надо. технологию обогащения с помощью липовых мёртвых душ придумали чёрт-и когда, ещё Гоголь описал её в мельчайших подробностях, никогда не переведутся чучкиковы на земле русской. А ведь есть ещё и техника, которую в соответствии с уставом и регламентом необходимо каждый день заводить, прогревать двигатели, обслуживать и перемещаться на ней. Если делать это только на бумаге, то на 40 единицах колёсной и гусеничной техники можно совершенно спокойно, не напрягаясь, Экономить каждый месяц пару сотен тонн горючего, реализовывая его через сеть подконтрольных ЭЗС. А это ещё 10 миллионов рублей чистой прибыли. А сколько у нас сердобольных граждан, которые отдают последние на нужды фронта? Многодетные семьи краят свой бюджет, выделяя по несколько тысяч рублей. Пенсионеры отдают часть своей пенсии, школьники экономят на обедах или полученные на день рождения деньги тратят не на себя, а покупают для фронта что-то нужное, ну и так далее. Поэтому фронт можно снабжать из народных средств, а областной бюджет, который по бумагам уходит на снабжение батальона, отправлять в карман подконтрольных фирм. Вот нужна, к примеру, для батальона лёгкая техника: пикапы, внедорожники, буханки и прочие грузовички. Область закупает всё это для нужд батальонов в специализированных фирмах и автосалонах, где по накладной цена каждой такой единицы в 10 раз выше, чем аналог на любом сайте по продаже автомобилей. Тут пару миллионов добыл, тут десяток срезал, тут кое-чего пририсовал, здесь немного сэкономил. Большая часть, понятное дело, наверх уходит, потому что многозвёздным генералам и чиновникам в высоких кабинетах как-то не с руки самим схемы крутить, но что-то и себе оставил. Если уметь, то можно много заработать. Время такое, война всё спишет. Всё сказанное Конюховым я и так понимал. Мне хоть и 30 ещё нет, но я ж не глупый человек, не наивный юноша, хоть родом из Москвы. Мой папенька царство ему небесное тоже был чиновником из обоема, всю свою жизнь протрудился в Министерстве иностранных дел на разных постах. И наша семья всегда жила не на зарплату. Я много чего и сам мог бы рассказать Конюхову, только не буду, не хочу. Вот из-за таких вот сусловных мы так плохо и воюем на этой войне. Если бы все чиновники, генералы и комбаты были как наш рыжик то война бы, возможно, и не началась бы. Хрена лысого кто-то напал бы на Россию, если бы в ней не было бы мощной, пустившей глубоко в общество корни пятой колонны. Но она и есть, эта колонна. Причём в ней не только активно сочувствующие врагу элементы, но и просто ворюги, казнокрады, которые порой в сто раз хуже, чем вражеские диверсанты, ибо приносят своей родине очень много вреда. Так было всегда. Во все времена Россия воевала в трудных тыловых условиях, Даже в Великую Отечественную войну и то были ворюги, казнокрады и симулякры. Без них никуда. Это болезнь не только России матушки, но и всего человечества. Во всех армиях мира воруют примерно одинаково, потому что это не исправить и не искоренить. Такова сущность самого человека. А такие принципиальные и правильные, как наш комбат рыжиков, они всегда в меньшинстве. Но ничего пусть. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. Сломаем вражеской гадине хребет об колено. Никуда она от нас не уйдет. Русский солдат воюет, несмотря на воровство генералов и чиновников. Он воюет за родину, за мать, за детей, за жену. Бывает и за деньги воюет, если нет в тылу семьи, но это не важно. Главное, что воюет и будет воевать. На той стороне такие же солдаты, как и у нас. Они воюют за свои семьи, за своих жен, матерей и детей. Кто-то тоже воюет за деньги. Кто-то тоже воюет за деньги. И у них тоже насквозь продажные генералы и чиновники. Есть и честные командиры, как у нас этого у них не отнять. Правда, у нас есть огромный плюс перед нашими врагами. Мы воюем на свои деньги, на войну тратим деньги из российской казны. Наши чиновники воруют российские деньги, поэтому нам легче. России не надо никому отдавать долги после войны, а вот нашим небратьям придётся в любом случае расплатиться за оружие и помощь. У них есть кураторы и финансовые мешки, которые решают дать денег или нет. Если решат, что эта война с финансовой точки зрения слишком дорого обходится, то она тут же закончится, и мы победим, так сказать, техническим нокаутом. Но пока не решили, пока средства выделяют и, соответственно, воюют. Для меня и моих боевых товарищей самое главное, чтобы когда противник решит, что ему надоело воевать и надо договариваться, наши генералы и руководство страны не пошло на договорняк. Нельзя останавливаться, надо идти вперёд. Поставить раком все эти их НАТО, США, Канаду, Евросоюз и прочие аукусы. Сделать им а-та-та, чтобы они ещё сотню лет к нам в гости не лезли со своей демократией и гомосятиной. «Псих, ты чё опять в высоких сферах паришь?» Дёрнул меня за рука в бамут. «Я не понял, ты чё не подменил ботинки? Вон уже рыжик бежит с гостями. Мне в чём теперь ходить?» «Сёма, свали, не мороси, я тебе новые ботинки куплю». Отогнал я Семёна подальше. Рыжиков прибыл вместе с тремя полковниками и двумя отделениями спецназа на трёх бронеавтомобилях Тайфун. Трёхосные бронированные машины ненавищева взяли нас в полукольцо, наставив на нас стволы своих автоматических 20-миллиметровых установок. Некоторые из бойцов десятки также ненавищева расползлись по укрытиям с трубами разовых гранатомётов в обнимку. От внимательного взгляда командира спецназа это не прошло мимо. Поэтому он приказал своим орлам рассредоточиться. "Сержант Пшонкин, доложите немедленно, что здесь происходит", обратился ко мне Рыжиков. "За время вашего отсутствия по просьбе наших соседей мотострелков мы организовали обмен опытом. Были проведены три лекции: по противодействию вражеским БПЛА, по особенностям прямого огневого контакта и по основам тактической медицины. Во время проведения занятия по медицине в распоряжение нашего подразделения прибыли майор Грозлов и Суханин". которые тут же принялись оскорблять в нецензурных выражениях не только своих подчинённых, но и бойцов нашего подразделения. Прибывший с ними капитан Патанин открыл стрельбу из автомата. Спокойно доложил я: "Мной были предприняты действия по нейтрализации данных офицеров". "Что?" взревел стоявший рядом с рыжим полковник. "Сержант, ты что, охуел? С какого перепугу вы набросились на офицеров и захватили их в заложники? Только из-за того, что они тут немного поматерились? Ты пьян? Скажи-то, пьян, скотина!" Нет, я абсолютно трезв, спокойно ответил я. Могу пройти о свидетельствование, могу дыхнуть, предложил я. Задержали мы их не из-за матов, а по другой причине, но её я хотел бы доложить наедине, без посторонних ушей, так сказать, во избежание утечки секретной информации. Среди вас есть сотрудники ФСБ? спросил я, обращаясь к приехавшим полковникам. Мы не стали бы задерживать просто так офицеров только из-за того, что они орут матом. Кричавший на меня полковник выпучил глаза. Покраснел, хотел было что-то сказать, но потом, видимо, понял, что я не шучу. «Капитан, обеспечить периметр в 20 метров!» — приказал полковник к командиру группы спецназа. Спецназовцы тут же начали теснить наших бойцов, но те стояли как монумент, не обращая внимания на предупреждающие крики и повелительные команды. Только после того, как Рыжиков едва заметно кивнул головой, бойцы десятки откатились назад, где всё равно заняли оборонительные позиции, выставив весь арсенал, что был на руках. Майор Рыжиков, молите Бога, чтобы причина для всего этого беспредела была серьёзной, пригрозил полковник нашему комбату, а потом обратился ко мне более тихим голосом. Докладывай, сержант. Вот эти ботинки были позавчера сняты с пленного американского офицера, который прикидывался польским наёмником. А вот эти ботинки были на ногах у майора Грозлова во время визита к нам в расположение. 3 месяца назад перед самой отправкой на фронт нам читал лекцию сотрудник ФСБ «Так вот он рассказывал про опыт Второй мировой войны, когда сотрудники СМЕРШ выявляли вражеских диверсантов именно по единообразной обуви несоветского происхождения», – доложил я. «Видео этого выступления сотрудника ФСБ у меня есть, я тогда всё снимал. Также у меня есть запись с сегодняшним задержанием офицеров мотострелков». Закончил я свой доклад. «Ты что, всё снимаешь?» – с каким-то недовольным выражением лица спросил полковник. «По возможности», – ответил я. Хочу после войны смонтировать серию фильмов про наш батальон. Опыт у меня есть. В прошлом я видеоблогер с несколькими миллионами подписчиков на Ютубе. Ну и мои родители занимали в своё время высокие посты в МИДе. Про Ютуб и МИД я сказал не просто, чтобы похвастать перед полковником, а чтобы он понимал, с кем имеют дело, и что вся эта ситуация может быть предана огласке. Чиновники всех ведомств и всех рангов больше всего на свете боятся огласки их действий. Потому что ничто так не пугает чиновника, как то, что от него отрекутся покровители, и он останется один на один с безжалостным механизмом государственной карательной системы. Ну, а про ботинки это я тоже не просто так сказал. Действительно был такой момент в истории советской контрразведки, когда в самом начале войны немецких диверсантов выявляли не по свойственным советским солдатам элементам обмундирования, а именно сапогам. Потом этот момент превратился в кинематографию в миф про форму шляпок-гвоздей на подошвах сапог. На самом деле, немецкие диверсанты из войсковой разведки, переодевшись в советскую форму, частенько оставляли на себе свои родные сапоги, чем и выдавали себя сотрудникам СМЕРШа. Но немцев понять можно, потому что пёхом шагать в неразношенных яловых или кирзовых сапогах – то ещё удовольствие. «Сержант, ты сейчас серьёзно?» Недоуменно нахмурившись, спросил полковник. «Ты обвиняешь майора Грозлова в том, что он американский шпион, только потому, что у него на ногах ботинки американского производства?» «Я никого не обвиняю», — твердо заявил я. «Я всего лишь проявил бдительность и обратил внимание на те моменты, на которые нас учили обращать внимание инструкторы из ФСБ. Если майор не виновен, то я готов перед ним извиниться за задержание и примененную к нему физическую силу». Полковник не дурак. Он прекрасно понимает, что майор Грозлов вряд ли американский шпион, но... А вдруг? Вдруг всё-таки шпион. Пусть не кадровый, засланный много лет назад агент на холоде, но ведь он может быть человеком, который по глупости и незнанию сотрудничал с вражеской разведкой. Тут нельзя ошибиться. Если окажется, что майор Грозлов имеет хоть какой-то малейший намёк на сотрудничество или возможный слив информации нашим партнёрам, то не пощадят никого, абсолютно никого. Не поможет ни суслов, ни его тесть-губернатор. Достанется всем. полетят головы, погоны и кресла. Майор Грозлов сам должен был понимать, что лезть к солдатам только что вышедшим с боя с рукоприкладством и материнщиной чревата, довольно громко пробубнил себе под нос рыжик. Слава богу, что мои бойцы их не перестреляли. Ах, бля, рыжик, рыжик, что ж у тебя всё не как у людей, прошептал полковник. Надо вас срочно убирать отсюда от греха подальше. Собирай своих бойцов. Сейчас возьмём транспорт у мотострелков. И под конвоем спецназа отправлю вас в тыл. Переночуете в Новониколаевке, а утром решим, куда вас дальше отослать на перегруппировку. Здесь я всё сам разрулю. Нас долго упрашивать не пришлось. За полчаса подразделение было собрано и готово к отправке в тыл. Дольше пришлось ждать, пока мотострелки найдут для нас транспорт. Ждали больше часа. За это время бойцы десятки откушали картохой с салом, рыбой и свежим хлебом, запивая всё это квасом. Трапезу и поделились со спецназовцами, которые носом воротить не стали, и угощение приняли с большим удовольствием, добавив к общему столу часть своих припасов из ИРП. Когда транспорт нашёлся, то мы отбыли из расположения мотострелков, подарив на прощание Конюхову целый мешок трофейных боевых торникетов, которые надо было всего лишь очистить от крови и постирать. Сержант подарку обрадовался и просил не злиться на их батальон, где, скатяни, мужики нормальные. Но ну, то, что командир у них долбоёб, то на Руси от этого никто не застрахован. Я в ответ напомнил о безопасности и правилах размещения личного состава на случай вражеского обстрела. Когда рас palага мотострелков скрылась из виду, я облегчённо выдохнул. Всё это время меня терзали тяжёлые предчувствия, буквально грызло что-то внутри, предсказывая скорую трагедию. Уже в машине, где мы с Рыжиковым ехали вместе, я рассказал комбату об инциденте с наградным пистолетом и майором Тыловиком. Предположив, что всё случившееся произошло именно из-за того, что я отменил сделку, Рыжик со мной согласился, отвесил подзатыльником и отобрал трофейный ПМ, в очередной раз прочитав нудную лекцию о невозможности выменивать у других подразделений казённое имущество. Вот трофеями меняйтесь, сколько влезет, а то, что выдала родина, трогать не смей. Я в очередной раз, скрестив тайком пальцы, пообещал, что так больше делать не буду. Рыжик похвалил меня, что я не уронил честь родного батальона и смог выкрутиться из неприятной и скользкой ситуации. Заночевали мы в большом вытянутом как кишка промышленном здании, раньше здесь располагалась лесопилка. В воздухе вкусно пахло опилками и деревом, и вдоль стен стояли грубо сколоченные двухэтажные нары, на которых мы и заночевали. До нас здесь пересеживали мобики. Утро началось со стройки. Так мы между собой называли построение, на котором Рыжик хотел довести до личного состава задачу на день. Наш комбат только было раззявил рот, чтобы начать ставить задачи, как к нам подкатили уже знакомые три спецназовских «Тайфуна». Из громкоговорителя одного из них раздалась команда, что мы все задержаны и в случае неповиновения будем уничтожены. При себе у нас были только автоматы и ограниченный БК. Рыпаться не было смысла, так что пришлось повиноваться. Рыжик переговорил с командиром спецназа, и тот его огарошил новостью, что сегодня ночью в 00:00 часов расположение мотострелкового батальона накрыли залпом из "Хеммерсов". А нас обвиняют в наведении вражеских ракет на расположение мотострелков. Вот так мы оказались в сыром подвале. Рыжикова сразу куда-то увезли. Меня, Бамута и Жака поместили в одну камеру, а остальных скопом держали где-то в другом месте.